Часть пятая. Мы втроем вышли из Тёдзамати, пересекли реку ока и отправились на станцию Хинода-Тё на линии Кейхен. Тёдзамати — центральная часть города Йокогама. Оттуда на поезде приехали на станцию Тобе. Холм Кураями находился в ниситобе Нисику, на юго-западе от Оттобе. Пройдя торговый квартал, мы вышли на широкую дорогу и на первом же светофоре повернули направо, по указателю Гасияма-Тё. Путь пролегал между торговым и жилым районами. Можно было взять такси, но Митараи настоял на том, чтобы идти пешком. Мы были недалеко от центра Йокагамы и станции Сакураги-Тё. Я был удивлен, насколько старыми оказались постройки в этом провинциальном городе. Многоэтажек совсем не было, дома обветшали, а вывески покрыты старой выцветшей краской. Атмосфера была приятной, но я чувствовал себя скорее неловко, словно до этого места пришлось весь день ехать на поезде. Прожив в Йокогаме больше трех лет, я представить себе не мог, что поблизости могут быть такие районы. Даже сама Йокогама в сравнении с Токио казалась мне провинцией. На прошлом светофоре, кажется, был указатель на «Госия-Матё». Севшим голосом сказала Марико, идущая между мной и Митарай. Слушая ее слова, я мельком посмотрел на небо. Небо было пасмурным, с низкими облаками. Фудзинами-Сан как-то рассказал мне одну историю. Район госия на той стороне перекрестка получил название из-за большого особняка и могилы человека по имени госио ного Кажется, он был героическим военачальником в эпоху Йоситоси. Со Йоситоси, 1568-1615, японский политический и военный деятель, самурайский полководец, глава самурайского рода Со, правители острова Цусима, основатели, первый правитель княжества Цусима-хана. Раньше местная молодежь верила, что в его могиле спрятаны сокровища, поэтому ее даже пытались раскопать. Позднее на месте захоронения построили дом, а лежащий без дела надгробный камень местный зеленщик решил использовать вместо прилавка, положил на него доски, а сверху овощи и начал вести торговлю. Как-то раз ночью у постели зеленщика возник призрак военачальника и запретил заниматься торговлей на его надгробии, приказав вернуть его на прежнее место. Удивленный зеленщик проснулся и понял, что это был всего лишь сон. Однако стоило ему, как ни в чем не бывало, продолжить торговлю, как заболел и умер его сын, потом слегла с неведомой болезнью жена, а только что собранные свежие овощи тут же начинали гнить. Зеленщик был в отчаянии, но не подумал, что всему виной мог быть его отказ перестать торговать на этом месте. А однажды с вершины утеса упал большой камень и убил его. Когда покрыты кровью этого несчастного торговца камень перевернули, то увидели на нем выгравированные иероглифы Гусияма. Соседи были крайне напуганы, поэтому вернули надгробие на его законное место и пригласили монаха отслужить панихиду. Проклятие тотчас развеялось, и жена торговца излечилась. С тех пор эта местность и носит название Гусияма-Тё. Так очень небрежно Марика Море рассказала эту жуткую историю. Дул легкий ветерок, еще один след вчерашнего тайфуна. Вокруг попадались сломанные деревья, сорванная кора, сломанные жестяные вывески. «Здесь много старых и страшных легенд. Прямо неизведанный район Йокогамы», – пошутил Митарае. «Темный холм там, впереди, в старину был местом, где отрубленные головы преступников после казни выставляли на обозрение на специальных платформах, чтобы они не упали. Прямо там, в темном лесу, жуткое место. Раньше местные старались не подходить к темному склону. Говорят, если пойти туда ночью в одиночку, то можно встретить маленького мальчика с фонарем. Милый мальчишка будет идти перед тобой, периодически оборачиваясь и широко улыбаясь. Только это не мальчик вовсе, а демон Китсуне. Китсуне. В японской мифологии лисы-оборотни. Считаются умными, хитрыми созданиями, умеющими превращаться в людей. Говорят, такое часто случалось до войны. Местные сторожилы много раз видели этого духа. «Вы так много знаете», — заметил Митараи. «Мне рассказывал Фудзинами. Его младший брат следует местный фольклор», — тихо ответила Марико. «Чем больше историй я слушал, тем страшнее мне становилось. Впереди по ходу движения тянулась длинная торговая улица, начинавшаяся у знака с надписью «Торговый квартал Фудзидана». «Темный холм вон там», — Марико указала влево. Слева от дороги, по которой мы пришли, начиналась извилистая дорожка к вершине холма, у подножия которого мы остановились. Склон был довольно крутым. Я представлял себе пустынный холм, на котором нет жилых построек, но по обе стороны от дороги были выстроены частные и многоквартирные дома. Среди них не было ни одной новой постройки. Все дома выглядели очень старыми. В ряд выстроились здания, построенные до войны или сразу после. Их провинциальный вид был неплох, но почему-то казался излишне мрачным, отчасти потому, что со склона не было видно жильцов, придомовых садиков и прочих признаков жизни. Не было похоже, что здесь кипит жизнь. Создавалось ощущение, что на склоне холма остались лишь старые пустующие дома. Еще каких-то сто лет назад подъем на этот холм означал для любого преступника скорую смерть, и даже сейчас по какой-то причине склон больше походил на город-призрак. У самого подножия холма справа стоял магазин игрушек. Его старая стеклянная дверь была закрыта, но сквозь нее можно было разглядеть витрины. Слева от магазина находился просвет между домами, сквозь который виднелась небольшая поляна с двумя старыми зданиями, похожими на общежитие. Позади них одинокая, словно корабль посреди травяного моря, крыши частного дома. Мы продолжили подъем по длинному крутому склону. В стародавние времена он был тяжелым участком пути для повозок и путников с багажом. По левую сторону от дороги был установлен большой камень, на котором хироганой было выгравировано Курайами-дзака. Хирогана — один из двух видов слоговой азбуки, используемой в японской письменности наряду с иероглифами. «Должно быть, это здесь», — наконец спросил Митарае. Сразу за камнем начиналась старая стена, напоминавшая руины средневекового замка. Она была сложена из вулканического камня оя, разрезанного на части и уложенного на подобие кирпича. Оя – магматическая порода, сформировавшаяся из лавы и пепла. Камень был использован в облике имперского отеля Фрэнка лойда Райта в Токио. Одна из причин популярности этого камня – является то, что он имеет теплую текстуру и легко вырезается, что обеспечивает большую универсальность. Долгое время противостоявшая ветру и дождю стена сильно потемнела. Я узнал камень, только подойдя совсем близко. Издалека она была абсолютно черной. Примерно половина этой мрачной стены была скрыта виноградной лозой, усыпанной зелеными листьями. Однако нас удивила не стена, а огромный камфорный лавр, растущий по соседству его ветвей хватило бы на небольшой лес и даже осенью на них были великолепные зеленые листья кроме лавра поблизости росло еще несколько деревьев но они выглядели подобно детям собравшимся у ног великана отца это комфортное дерево нависало своими густо покрытыми листьями ветвями над склоном создавая мрачное впечатление действительно я ваучи убедился что это темный холм В стороне от камфорного лавра виднелось здание в европейском стиле с двухскатной крышей, покрытой черепицей. Со склона я не мог увидеть все стены здания, закрытые садовыми деревьями, но заметил, что стены также были увиты виноградной лозой, покрывшей все, кроме окон. «Это дом матери господина Фудзинами?» — спросил я. Марика подняла голову и медленно кивнула. «Выходит, прямо на той крыше». Нехотя продолжил я и она снова грустно кивнула. Человек в зеленом свитере, неподвижно сидящий на крыше этого мрачного здания посреди темного холма, должно быть странное зрелище. Подняв голову, я представил себе эту сцену и содрогнулся от охватившего меня ужаса. Мы шагнули в полумурак у корней камфорного лавра, раскинувшего свои ветви над каменной стеной. Подъем был долгим, и я уже успел запыхаться, поэтому на мгновение остановился перевести дыхание. Заметив это, Митараи тоже встал. Марика присоединилась к нам, и мы втроем посмотрели наверх. «Влажный запах растений, запах старого промокшего камня. После бури у наших ног были разбросаны бесчисленные веточки и листья. Одни были зелеными, а другие коричневыми и увядшими. Какое удивительное дерево, Исио Кокун, произнес Митараи, опустив подбородок. Он был впечатлен». Я кивнул в ответ и посмотрел на друга. Не припомню, чтобы мне раньше доводилось видеть такое огромное дерево. На минуту мы замерли посреди темного склона под гигантским деревом. Это было весьма символично, ведь камфорный лавр еще сыграет ключевую роль в нашем расследовании.